Глава 209 Война богов, часть седьмая. Кажется, на этом все, точка. Горько улыбнулся тие, опуская генерала. Анор, ты в порядке? Нет. Пробормотал Анор, проглатывая слезы. Нежить, которую он вызвал, была уничтожена упорным сопротивлением экспедиционных сил и могуществом богов. Оставшиеся враги направились к тию и Анору, некроманту, который вызывал мертвых и гному, который убивал солдат при помощи своего великолепного оружия. Они приближались, вращаясь, генерал издавал металлический ляск, однако больше не стрелял. Утьё больше не было сил заряжать его. Крокта, проговорил Анор, заметив, как вдали Крокта продолжает сражаться с богом войны, каждый раз, когда мечи сталкивались, вспыхивало пламя. «Он хорошо сражается». Возможно, из-за того, что бог находился в человеческом теле или потому, что Крокта был техничней, Урку все-таки удавалось стеснить своего противника. И движения невозможно было увидеть обычным человеческим глазом. Внезапно расхохотался ТИО, подняв генерала. Теперь его форма была совершенно неоднозначной, напоминая собой наполовину винтовку, наполовину пистолет. Это было весьма схоже с состоянием самого ТИО. Однако Гном все равно поднял свое оружие и прокричал. Давай! ТИО не сбегает с поля боя, точка! Услышав крик маленького гнома, солдаты экспедиционного войска ошеломлённо замерли на месте. Даже низкоранговые боги поразились его храбрости. А точка, ты готов?» «Готов для чего?» «Умереть, конечно же, точка!» «Нет». «Вот и прекрасно, точка! Тогда сражайся до конца!» Участники экспедиции бросились к ним, и тие покатился по земле, уклоняясь от ударов, и попутно нажимая на спусковой крючок. Пусть ослабленные магические пули не могли никого убить, но они были достаточно сильны, чтобы заставить врагов упасть на землю. Затем тие что-то и бросился упавшим противникам. Это был небольшой кинжал, каждое движение которого перерезало кому-то глотку. Вам сегодня повезло увидеть технику владения кинжалом гарнизона гномов квантаса. -точка! Вытерев с лица кровь, усмехнулся тия. Разъяренные войска бросились на гнома. Но внезапно те, кого только что убил Тиё, встали и вновь стали сражаться, это Анор проявил свою силу. Тем не менее, сила богов быстро нивелировала энергию Некроманта, и мертвые снова обрели покой. «Как? Тиё справа!» – прокричал Анор, и генерал Тиё поразил врагов прежде, чем они успели добраться до него. «Вокруг одни враги! Неужели орки...» «В этом месте Тио и Анор действительно остались единственными выжившими, которые сражались на стороне обороняющихся. Все орки, которые здесь были, уже погибли, обе стороны понесли огромные потери от затяжного крабролитного боя, но экспедиционные войска оказались куда многочисленней. Это...» Тио и Анора окружило внушительное количество солдат, и навстречу к ним вышел кто-то из богов. Он лично хотел прикончить эту пару. Ганама и Эльф! «Вы сделали глупый выбор, встав на сторону орков», — сказал бог. «В частности, у некроманта грязные гены». Лицо Анора помрачнело. «Вы не связаны с Серым Богом, но... Я хорошо вас вижу. Вы достойны смерти». «Что, черт возьми, ты несешь, мерзкий ублюдок!» В тот момент, когда Анор разразился руганью, в руке бога появилось копье, сотканное из света, и оно метнулось прямиком к сердцу Анора. Анор уставился на него, замерев на месте, Затем вспыхнул свет, и раздался чей-то стон. А! Тиё! Тиё толкнула Нора и был поражен копьем вместо него. Это была не смертельная рана, но Тиё все равно упал на землю и закашлялся кровью. <связывается> <связывается> <связывается> Смеялся над ним Тиё, одновременно кашляя кровью. вся точка! Затем Тиё поднялся на свои дрожащие ноги. Анор попытался остановить его, но Тио оттолкнул его руку. Когда Тио встал, на лице бога появилось восхищение. «Кто ты? Я еще никогда не видел такого гнома, как ты!» «Я точка!» – переспросил Тио, подняв подбородок. Он был весь в крови, но выражение его лица все еще не потеряло уверенности в себе. «Я сын великого интереса Хидора, бывший капитан гарнизона гномов Квантеса, а также друг Крок Тио-нора. Тио, точка Тия! Кивнул бог, услышав его достойную декларацию. Я запомню это! Затем он снова создал небольшое копье, и оно полетело прямиком в сердце тие. Это была абсолютно прямая траектория. Тия! прокричала Нор, Тиё закрыл глаза. Все, что рождалось в конце, все равно должно было умереть. Неважно, когда он умер, важно было где и как. Учитывая это, он абсолютно не боялся принять такую смерть. Меньше всего он хотел умереть недостойной смертью, а потому последние мгновения своей жизни он встретил с улыбкой. «Прощайте!» Небольшое копье летело прямиком в сердце Тиё, но даже его хватило бы, чтобы разорвать маленькое тельце гнома. «Хрясь!» Внезапно сквозь копье пронеслась стрела, разбив его на части, и вонзилась в живот стоявшего возле ее солдата. Солдат тут же согнулся пополам, однако это был ещё не конец. Стрела начала вращаться прямо в животе раненого человека, Она стала штормом, который засосывал всех солдат, находящихся рядом. А еще спустя мгновение их измельченные тела разбросало по всем сторонам. А! Что за это? Все с ужасом смотрели на летающую плоть. Это было невероятное зрелище, а затем они увидели гоблина с луком в руках. Гоблин! Однако гоблин не обращал на них ни малейшего внимания. Его глаза были сосредоточены исключительно на натие, который уже приготовился к смерти. Эй, как! Глаза от расширились. «Ты? Сенхидора Кяк? Капитан гарнизона гномов Квантеса Кяк? Последователь Крокте? Почему ты пренебрегаешь защитой?» Рассмеявшись, произнес гоблин, указывая на тебя. «Разве у тебя этому учил, Кяк?» Гоблин, который преследовал путь сильного, стрелок, уничтожавший своих врагов, вызывая пространство временной шторм, Кяо. «Как ты сюда попал? А где спасибо, Кяк? Разве ты только что не кричал, что я спас тебя, Кяк?» «Я никогда ничего подобного не говорил, точка!» «И ты еще смеешь это отрицать, кяк?» «Чушь, собачья точка!» «А как же прощайте, кяк?» «Чьи это слова, кяк?» «Ах ты, ублюдок, точка!» «Откуда здесь взялся этот монстр?» С перекошенным лицом проговорил бог, глядя на то, как ругаются Тьё и Кял. Однако ответ пришел из другого места. «Повтори-ка!» Бог вздрогнул, почувствовав, как над ним зависла чья-то огромная тень. «Монстр! Советую взять свои слова назад!» Бог повернул голову и увидел, как на него сверху вниз смотрит гигантский циклоп. «Мне монстры! Забери свои слова назад!» Прокричал циклоп и взмахнул кулаком. Богу едва удалось избежать удара, но для этого ему пришлось неприглядно прокатиться по земле. «Я — сокаленный Глаз! Он кео! «Мы не монстры!» Это был гигантский циклоп Соколиный Глаз, который сражался с Кроктой. Экспедиция запаниковала, увидев внезапно появившихся монстров. Сюда прибыли не только Кяу и Соколиный Глаз. На поле боя ступило целое разнообразие представителей разных рас. Кентавр, Лич, кто-то совершенно непонятный, скрывающийся под капюшоном, и страшный Огр. «Как дела?» «Пришли с орками!» «Мы вместе!» Гаркнул циклоп, указывая в сторону. А там вперед бежала лавина северных орков, сменая ряды экспедиционного войска. Божественное послание дошло и до севера. Друзья Гушан Тимура услышали об этом и пришли сюда вместе с орками великого племени, чтобы помочь Крокте. Баланс снова начал изменяться. Ах, вы твари! Лица богов перекосились. В косете истинный гнев богов! А затем их тела заблестели белыми цветами, начав источать силу. Солдаты закричали, не в силах сопротивляться этому мощному давлению, но им было все равно. Почувствовав опасность, ее аноры существа отступили назад, и они отчетливо видели, что боги рассердились не на шутку, и вот в их сторону ринулась буря энергии. форка, форков, которых он никогда раньше не видел, кумарак рассмеялся. Мы не проиграем, грязный бог! Прокричал Орк, глядя на дворфа с молотом в руках. Не знаю, что происходит. Но я все равно раздавлю тебя. Ответил Тарта-тот, -то отец всех подземных жителей. Это уже не имеет значения. Ты умрешь прямо сейчас. Ха-ха-ха-ха. Ты думаешь, я боюсь? Войны не боятся смерти. Сегодня я тамщу за Альмутада. Дворв поднял свой молот, а затем без малейших колебаний опустил его. Это был сильный удар, способный раскроить голову любому живому существу. В нем было достаточно энергии, чтобы стать причиной настоящего землетрясения. Но прямо перед тем, как молот врезался в кумарака, Дворф почувствовал, как что-то одновременно нацелилось на его шею и сердце, и машинально крутанулся: Что? Острые лезвия пронеслись мимо него, оставив на шее небольшой порез. Тортотот тот сделал два шага назад, но парные мечи продолжили преследовать его, а их владельцем был темный эльф с черной кожей и белыми волосами. «На континенте будет много интересных людей. Это действительно правда!» Источая убийственное намерение, проговорил эльф. «Но разве можно найти лучшего оппонента, чем бог? Кто ты?» Дридан с легкой улыбкой коротко ответил эльф, после чего исчез. А затем Тарта тот почувствовал, как что-то целится в него сзади и наклонился вперед. Тем не менее лезвие меча все равно впилось в его бок. Это была всего лишь одна атака из целого вихря ударов, Которое было практически невозможно остановить. Гений по имени Дриден, который сражался с Кроктой, пришел на континент вместе с великим племенем. Тарта -то тот взревел, теперь его противником был Дридон, и они обрушили друг на друга свое оружие. Ани с Севера! нахмурившись, пробормотала богиня милосердия. В настоящий момент она была занята тем, что сдерживала Аню. Тело богини было покрыто многочисленными порезами, оставленными топором берсерка. Богиня постоянно исцеляла себя при помощи своей божественной силы, однако ее одежда была вся в крови. «Я должна помочь. Поле боя становится каким-то странным». Северные орки уничтожали экспедиционные войска так, что лицо богини Милосердия было далеко не таким жизнерадостным, как обычно. «Что, уже хочешь уйти? Для меня большая честь умереть от рук богини Милосердия!» – хохотнув сказала Аня. Богиня молча уставилась на Аню, а затем влила в свой захват еще больше силы, лицо Ани побледнело, и она начала судорожно глотать воздух. «Ах!» Тем не менее, Аня продолжала улыбаться, она ни при каких обстоятельствах не уступит своему врагу. о ха Значит, на континенте даже у женщин-орков неукротимый боевой дух!» Внезапно восхитился ею какой-то воин, Богиня Милосердия обернулась и увидела, как позади нее стоит старый орк с гигантским молотом в руках. Валач рухнул на землю и вздохнул. Он использовал всю свою магию, которая только у него была, но этого оказалось недостаточно, чтобы преодолеть силу богов. «Голопый парень!» — объявил старик. Его тело было наполовину съедено тьмой, вызванной колдовством Валачи. «Ты действительно думал, что победишь ха «Ха-ха-ха-ха-ха!» «Этот смех меня уже порядком нервирует», — произнес старый бог. «Ты слишком много смеешься. Ничего, скоро ты перестанешь смеяться навсегда». Валачи снова расхохотался, но тут бог схватил его за шею. Орк больше не мог произнести ни звука. «Умри!» — из тела божества хлынул свет, и жизнь начала покидать Валачи, первым делом он потерял зрение. Волочи приходилось смеяться. Он был искателем бездны, шаманом, который всегда хотел коснуться самой нижней части бесконечной тьмы. Он всегда смеялся, чтобы эта неизвестная тьма не поглотила его, а потому страх перед смертью совершенно не пугал его. Валачи хотелось рассмеяться и сейчас. Однако, к сожалению, из его уст больше не исходило звуков, в далекой невидимой темноте его ждала вечная бездна, и вот в тот момент, когда его разум должен был погаснуть, В его ушах отчетливо раздался громкий и весьма противный смех.